Глава десятая Скупцом расстались еще день назад. Да и, честно говоря, последние дни ему было явно неловко с нами общаться. За помощь он благодарил искренне и искренне же признавал, что не будь Криода, то не досчитался бы гораздо больше людей. Все же Криод мало того, что буквально выкосил первую волну напавших с его стороны, так и убил всех лучников. Не сделаю он этого, и банда, которую собрали клятву преступники, могла перебить весь обоз. Но в каждом слове купца сквозило теперь что-то странное, неприятное, чему я не мог подобрать слова. Но понимал причину. Он явно понял, что Криот слишком силен для обычного наемника. Никто из ставших мечником не будет ползти с мелким обозом и не будет довольствоваться конем, когда может позволить себе Грауха. Поэтому и расстался купец с нами с легкой душой. Он спешил в саму столицу, а нам нужно в небольшой город Докия. Как рассказал мне Криот, именно в него три сотни лет назад перенесли кузню крови и резиденцию владельца великого дома Верды, который руководил кузней. Сам город открылся нам внезапно. Только что дорога шла через лес, а спустя мгновение он вдруг расступился, и перед нами открылись невысокие стены доки. Они были сложены из зеленого гранита, словно сам лес поделился с ними своими красками. Перед городом не нашлось ни следа полей, не виднелось и домов каких-нибудь крестьян. Лес, заросшее травой поле, зеленые стены, возвышающиеся над вы человеческих роста. Покинув обоз купца, мы больше не изображали из себя простолюдинов. Я натянул поверх доспеха серое охотничье одеяние с гербом рода. Криот вытащил из седельной сумки двухцветный плащ-нарамник. Синий и желтый. Цвета рода Денуда. И держался Криот теперь на корпус позади меня. Только перед воротами подал вперед коня, смерил взглядом стражников, и те ему кивнули, признавая наше право въехать без пошлины. Мало найдется безумцев, что стали бы носить герб дома на груди, не имея на это права. Во всяком случае, на нашем севере про таких я не слышал. А на улицах Доки я внезапно понял, что мой путь окончен. А еще понял, что меня это и радует, и тревожит. Странная смесь чувств. Часть меня рвалась вперед, спеша попасть в кузню и прервать, наконец, это томительное ожидание. Другая часть. Хотела бы, чтобы это путешествие не заканчивалось. Раньше я страстно желал, чтобы посвящение Хранителю Севера состоялось как можно скорее, и если уж не выжгла проклятую кровь Безымянного и жителей его королевства из моих жил, то хоть закрыла теням путь ко мне. Но за эти десятицы пути ни одна тень не разбудила меня. Я уже и забыл, когда то хорошо высыпался» а жесткая и холодная ложа стала желаннее, чем кровать и одеяло. А всего-то и нужно было, чтобы рядом со мной всегда кто-то находился. Спал, молча сидел у костра, пялился в темноту, неважно, чем занимался, просто был рядом. Думаю, если бы потолки в нашем замке оказались пониже, а моя комната находилась над людской, то этого бы хватило, чтобы все эти годы в замке я даже не замечал теней. Жаль, что до такого простого способа я не сумел додуматься дома. Можно было бы придумать хитрость и уговорить поселиться рядом с собой слугу и не выпрашивать цвет, который оказался бесполезен. Впрочем, я уже не тот мальчик, что с трудом поднимал подаренный отцом меч. Пришло мое время доказать, что кровь Денуда все так же сильна, как и раньше. Хотя бы себе, пока отец далеко». Но сразу к владетелю Верды мы не отправились. Не в таком виде. Это выглядело бы неуважением к главе Великого дома. Наш путь пока лежал в гостиницу. Смыть с себя въевшийся запах костров, каши, пота и лошадей. Обрезать отросшие волосы. Только через два дня мы подъехали к стенам резиденции. На севере я видел только резиденцию Великого дома Ханеста. Она располагалась за толстыми стенами цитадели Грандера. Здесь ничего подобного не было и в помине. Нас встретила невысокая кованная ограда, не скрывающая лежащий за ней большой и ухоженный парк. От центральной широкой дороги для всадников и карет разбегались десятки узких дорожек, петляющих между беседками и изящно выстриженными кустами. Даже не представляю, какую ораву слуг нужно держать здесь, чтобы поддерживать все это в таком идеальном порядке. У ступеней, ведущих наверх, ко входу, наших коней приняли под узцы слуги в зелено-желтых плащах великого дома Верда. Еще один согнулся в поклоне. Ваше милость, позвольте узнать цель вашего прибытия. Я хмыкнул. Поступление в кузню крови. Поклон стал глубже. Ваше милость, для меня будет честью проводить вас к его светлости суаву, владетелю великого дома Верда. А вот на пути Криода молча встал плечистый слуга с мечом на поясе, без слов показав, что приглашение относится только ко мне. Возможно, все прошло бы иначе, будь на моей груди герб хотя бы обычного дома. Пусть я сейчас без доспеха, в шелковом одеянии Идара, с огромным вышитым барсом на левой стороне груди, но это всего лишь символ малого дома». Матушка много рассказывала мне о том, что меня ждет. Да и сам я в дороге не раз размышлял о предстоящем. Поэтому я всего лишь кивнул криоду, оправил одежды и двинулся наверх. Возможно, слуги и не знают моего герба, как я сам не знаю гербы всех домов королевства. Они лишь знают, кого можно пускать со слугами, а кого нет. Впрочем, опровергнув мои ожидания, перед дверями я простоял недолго. Звякнул колокольчик, и слуга согнул передо мной спину. Ваше милость, вас ждут!» Пять шагов, и я сам чуть склонил голову, поднимая перед собой положенные одну на другую ладони. «Ваша светлость, позвольте представиться!» Язык с трудом выговаривал сплетение титулов. «Лорд Лиал, сын его милости Нумера, владетеля малого дома Денуда». Справившись и даже не запнувшись, я тихонько выдохнул. Владители севера на ярмарках редко заморачивались подобным. Стоявший у окна мужчина спустя два удара сердца тоже поднял руки. «Достопочтенный Леал, счастлив видеть вас! Я Суав, владитель великого дома Верде и глава кузни крови». Я склонил голову еще на пять, оглядывая того, кому меня прислал отец. Широкоплечий, с гордо поднятым подбородком. Длинные белоснежные волосы рассыпаны по плечам. В них нет ни следа другого цвета, словно у чистой крови предка Амании, но вот глаза его притягивали, мой взгляд, своим необычным синим цветом. Они без слов говорят, что в жилах Суавы течет еще и изрядная доля крови предка Десакола. Похоже, великий дом Верде когда-то роднился с кем-то из королевства Лану. Впрочем, сейчас сложно найти чистых потомков. Разве что среди простолюдинов, которые, бывают всю жизнь не покидают пределы своих деревень. А вот чем выше и древней твой род, тем сложнее тебе найти равную пару для своих детей. Во всяком случае, так мне говорила матушка, а мне остается лишь повторять ее слова. Суав, похоже, занимался тем же самым. Я заметил, как его взгляд задержался на моих черно-белых волосах. Редкий цвет, я знаю. Удачно, что это можно считать признаком крови всех остальных королевств. Ведь и в Бокера, и в Ван и в Ариде встречаются черные волосы. Однако я подозреваю, что в моем случае это клеймо уничтожного королевства Валио. Но Суаф об этом не знал. На его губах играла легкая учтивая улыбка, когда он сказал. «К сожалению, достопочтенный Леал, я не знаком лично с вашим отцом но даже здесь, так далеко от севера, наслышан о нем. Один из бессменных чемпионов игр предков, меч ледяной стужи. Рад познакомиться с юным наследником малого дома Денуда». Сказав это, Суав замолчал. И только когда молчание затянулось, я сообразил, что теперь мой черед говорить, и что нужно сказать тоже что-то такое же красивое и бессмысленное. К счастью, занятия у Сабио Атриуса не прошли даром. Я улыбнулся. «Ваша светлость! Думаю, услышь это мой отец, то он бы гордился своей славой. Я же надеюсь продолжить его дело и добиться, чтобы приставка «малый» у дома Денуда исчезла». Владитель Суав довольно кивнул и перешел к делу. «Плата за ваше обучение получена еще весной, достопочтенный Леал». На территорию кузни допущены только вы. Никаких слуг у наших учащихся нет. Проживают ученики в дартуаре. Суав наклонил голову набок, спросил. «Вы знаете, что это, достопочтенный Леал?» Я кратко ответил. «Казарма». Владитель Суав едва заметно поморщился и поправил меня. «Общая спальни для учащихся». Не удержавшись, я спросил. «И для девушек, ваша светлость?» Владитель Суаф на миг вскинул глаза к потолку. «Самый популярный вопрос у каждого новичка, что заходит в мой кабинет. Нет. Дартуары юношей и девушек расположены отдельно. Почувствовав, что краснею, я пробормотал. Прошу простить меня, ваша светлость». Владитель Суаф махнул рукой и продолжил. «В дартуарах не должно быть ничего лишнего. Вы можете взять сегодня с собой». Личное оружие, доспехи, две-три книги. Уверен, что у вас есть с собой деньги на создание вашего первого взрослого меча. Лучшим решением для вас будет передать их на хранение казначею корпуса». Я кивнул. «Благодарю за совет, ваша светлость». Суаф улыбнулся, шагнул к столу, взяв с него тонкую книгу. «На досуге ознакомьтесь, с достопочтенной Леал. Это свод правил кузни крови нашего великого дома». «Целый год вам предстоит жить по ним. Казначей ждет вас за дверью, как и один из младших наставников кузни. С ним вы и отправитесь». Намек был более чем понятен. Мне оставалось лишь вновь поднять руки в вежливом жесте и склонить голову. «Счастлив был видеть вас, ваша светлая Суаф, владетель великого дома Верда. За дверью я перевел дух. Как это сложно каждый раз напоминать себе что нужно добавлять вежливое обращение. Да и вообще выбирать слова, которые произносишь. Но, кажется, я неплохо справился, особенно для того, кто привык к простоте Севера. «Достопочтенный леал. Я повернулся к окликнувшему меня старику. «Да». «Нет ли у вас ко мне вопросов, достопочтенный?» «Если это и есть казначей, то, конечно же, есть. Но что лучше?» Принести сидельную сумку сюда или позвать казначея к коню? Задумавшись, я уточнил. А позволено ли ученикам оставить при кузне крови свою лошадь? Взгляд старика на книгу в моей руке был более чем красноречив, но он вежливо мне ответил. Нет никакой разницы, на чьей лошади вы отправитесь в кузню. Но тогда за вашу лошадь должна быть внесена плата за овес, достопочтенный. Я вздохнул. Обойдемся. Пусть лучше Криот продаст коня. Все больше будет ему денег на обратный путь. Или едет двуконь. Отдав деньги и проводив взглядом удалявшегося старика, я жестом попросил подождать моего будущего проводника. Зелено-желтый плащ и отсутствие герба дома на груди ясно говорили, что он не более чем слуга великого дома. Но вот то, что на его поясе есть меч, но нет доспеха на плечах а вместо него ханбок и дара из струящегося шелка, то, что ногти его темного оттенка, это не просто слуга-воин, что долгие годы служит дому. Это Идар с частью крови предка Искары, который отказался от своего дома ради служения. Не осколки, а то, что предлагал мне отец в прошлом году. Клятва. Только длящиеся уже годы и годы как у тех идаров, что сопровождали карету и победили на мосту вера и крови. Но это их выбор. Отвернувшись, я перевел взгляд на терпеливо ждущего Криода, приложил руку к груди. «Гайкуджи дома, я благодарю тебя за службу. Ты выполнил свой долг слуги Денуда, Передай отцу, что я благодарен и ему за тебя». Криод поклонился. Это была честь для меня, сопровождать наследника дома, которому я верно служу. Я кивнул. «Прощай!» И отвернулся, оставляя эту часть жизни за спиной. Следуя за зелено-желтым плащом наставника кузни, я проехал город насквозь, выехал через вторые ворота. С этой стороны доки лес вырубили на несколько часов езды. Поля покрывали земли сплошным ковром, тут и там виднелись крыши многочисленных домов. Еще несколько часов занял у нас путь через лес. Я даже успел порадоваться, что пришел к владельцу Суаву с утра. Иначе мы бы давно уже ехали по темноте. Наконец лес расступился, открывая передо мной темную каменную громаду на холме. Я обвел ее взглядом. Так вот ты какая, кузня крови. Стены высотой чуть ниже, чем у замка Денуда, опоясывали всю верхушку холма. Видно было, что укреплению недоставало ухода. Молодая поросль деревьев уже подступала к стенам. На них самих тут и там взгляд цеплялся за обсыпавшуюся кладку. Мы поднялись на холм, проехали распахнутые ворота, где даже не нашлось ни одного стражника. Да уж, флаймы или креода на них нет. А я, наконец, соскочил с седла, разминая ноги. В задней части кузни нашелся густо заросший парк. Казалось, здесь рука садовника не прикасалась к деревьям уже десятки лет. За ним открылось очередное здание. Низкое, широкое, одноэтажное. С мрачными серыми стенами. Наставник указал мне на него и развернулся, оставив одного. Похоже, что дальше я должен разбираться сам. Узкая и толстая дверь не хуже той, что ведет у нас в замке в главную башню. За ней коридор, высланный чуть шершавым камнем. «В нем я замер. Налево или направо?» Пожав плечами, повернул налево. Мои шаги гулко отдавались под низким сводом. Спустя несколько ударов сердца, эхо стало сильнее и зазвучало чаще. Кто-то шел навстречу. Из-за поворота выскочили двое парней. При виде меня они замедлили шаг, внимательно меня оглядели. Я сделал то же самое. У одного волосы совершенно белые, Обычные серые глаза, но взгляд притягивают когти на руках. Гораздо большие, чем у наставника, что вёз меня сюда, черные и острые. Кровь королевства Бокера, нет никаких сомнений. Только им достались от предка Искары такие приметы. Очень солидная доля крови предков. Восьмая часть? Не знаю. На груди вышита ласка. У второго светло-серые волосы. Сразу и не разберешь, какая кровь за спиной его дома. Да и черные глаза не дают никаких намеков. Могу только сразу сказать, что одна его улыбка уже вызывает у меня раздражение. Словно он смотрит на провинившегося слугу и решает, не заставит ли меня плясать в качестве наказания. Герб «Карп». Что-то знакомое. Парни переглянулись. Улыбка правого стала еще неприятней. Через мгновение он раскинул руки и громко произнес. «Что я вижу? Новое лицо в наших стенах!» Левый поддакнул ему. «Да, я тоже не узнаю его. Не мог же это Брёк впервые за десятицу умыться и показать нам свое настоящее лицо?» Правый нахмурил брови. «А заодно и постирался. Я в это не верю, Слайд. Да и Брёк пусть и глуп, но он точно идар. А этот больше похож на нового слугу. Может быть, его светлый Суа взжалился над нашими девушками и все-таки выделил им слугу? Я невольно ухватился за меч, процедил. Ах ты! И замолчал, буквально сам себе заткнул рот, заперев себе все те слова, что рвались из меня. Затем покосился на свою грудь, где все так же на месте вышитой руками матушки Барс, точно такого же размера, как и их гербы. В половину груди, на шелке одеяния и даров. Нельзя же думать, что передо мной слепые. Пусть даже они, как и я, не выучили все гербы нашего королевства, но основа остается неизменной. Слугам положены только родовые цвета, личным слугам герб на спине, но на груди, вышитые во всей красе, только и даром, чья кровь признана на посвящение. И если побочные ветви домов не получают на посвящение третьего дара хранителей, то сразу же лишаются права на герб. «Осколки». И эти два парня не слепые. «Чего они хотят? Ссоры? И почему меч лишь у одного?» Тем временем, убедившись, что я и впрямь не собираюсь больше говорить, парни начали изощряться в словоблудии и перешли к оценке качества моей одежды и дешевизны оружия. Мне было плевать. Я заставил себя разжать пальцы на мече, который и впрямь не мог похвастаться богатством отделки. Почти три года, как я каждый день использую его на тренировке. Серая кожа на рукояти давно кажется черной. Или грязной, как остроумно заметили парни. Через правое плечо у меня висели сидельные сумки. Я достал из них книгу, которую получил от Цуава, владельца Верды, и открыл ее, остро жалея, что поленился ломать глаза и читать на ходу. Через миг ее попытались выбить у меня из рук. «Как ты смеешь опускать глаза, когда с тобой разговаривает сын владельца дома мэра? Думаешь, стал птенцом кузни, и это всех уравняло?» Я молча смерил взглядом парня со светло-серыми волосами. «Разве может такая ссора вспыхнуть на пустом месте? Я даже не знаю, где находится этот дом, не знаю его размера силу, но точно не на севере». Денуда не делили с ним землю, не сходились на играх предков в сражении, не проливали их кровь и не получали в награду часть их огня души. Но он явно хочет ссоры. И этому должна быть причина. Ее я вряд ли узнаю, но следовать совету отца и не уронить честь Денуда можно разными способами. Я процедил. «Для сына владельца дома ты слишком криклив, словно из побочной ветви». «Не иначе самый младший сыновей, которому не достанется от отца ничего, кроме меча?» Парень стиснул зубы, но ему на помощь пришел его приятель. «А ты, похоже, с севера. Сейчас будешь хвастаться, сколько тебе отец выделит баранов? Или что вам там еще в наследство дают? Камни по весу?» Это было смешно, хотя и было в чем-то правдой. Я хмыкнул и вновь перевел взгляд на правила кузни, скользя взглядом по страницам. Сейчас меня интересовало только одно: насколько правила кузни расходились с привычным мне королевским правом. Вот оно: виноватым считается тот, кто первым обнажил меч. Использование оружия вне тренировочных площадок и без надзора наставника кузни запрещено. Использование. На этот раз книгу все же выбили из моих рук. Парень с карпом на груди, тот, что не представился полностью а лишь тыкнул мне в глаза титулом отца, скривился. «Пойдем, Слайд!» Сейчас он начнет цитировать нам правила, а не покажет, как горячего и хор. Оказывается, у него есть мозги. Попозже на площадке выбьем их из него. Я дождался, когда они обогнут меня, пройдут несколько шагов, и только тогда окликнул. «Эй, как там тебя? С рыбой на груди! Ты куда торопишься?» Они обернулись. Тот, кого я звал, ухмыльнулся. «Сейчас начнешь пыжиться и изощряться в оскорблениях? Не утруждай себя. Уверен, в устах северянина это будет выглядеть жалко». Я согласился. «Наверняка. Куда уж мне тягаться с тобой в количестве грязи на языке? Но мне это не нужно. Я, в отличие от вас, не трус». Парни переглянулись. Но я уже шагнул вперед. В левого... В молчаливого и беловолосого слайда полетели мои тяжелые сидельные сумки. Правому, со светло-серыми волосами, в нос полетел мой кулак. Мы, северяне, привыкли в детстве так решать, кто из наших отцов сильней. А вот где бы ни был этот самый дом мэра, проверяя, чьи кулаки крепче, там явно не привыкли. Всего один удар сердца, один выплеск жара души, вложенный в один удар кулаком, И сынок дома мэра отшатывается, зажимая лицо ладонями. А я лишь довольно щерю зубы. Да, свернутый на бок нос — это больно. Я знаю. Шагнуть налево к слайду, который отшвырнул в сторону моей сумки. Впечатать кулак ему в живот, справа и засветить в ухо. Слайд рухнул мне под ноги. В голове зазвенело. Я отшатнулся. Это с рыбой на груди, справился с болью и ударил меня в затылок. Но я лишь ухмыльнулся. Слабо. Наши бараны бьют сильней. Он попятился, начав было складывать пальцы в печати. Я даже не стал разбираться, что он хочет использовать, и с наслаждением засветил ему в глаз. Он поплыл, попятился от меня и рухнул на спину. И тут же по коридору прокатился крик. «А ну стой, сволочь!» Я вскинул голову. От поворота бежали еще трое здоровяков. Трое — это много. Шагнул назад, оставляя между собой бегущими, ворочающихся на полу неудачников и прижимая спиной к стене. Мы еще поглядим, кто кого.